Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца и немного мёда, Как нам велели пчёлы-персефоны. Не отвязать неприкреплённые лодки, Не услыхать в меха обутые тени, Не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, Мохнатые, как маленькие пчёлы, Что умирают, вылетев из улья. Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, Их родина — дремучий лес Тайгета, Их пища — время, медуница, мята. Возьми ж на радость дикий мой подарок Невзрачное сухое ожерелье Из мертвых пчел, Мед превративших в солнце.